Я перевел ему денежных меток за труды, метая взгляд по сторонам, пытаясь найти бугая, но Ольга исчезла так же внезапно, как и появилась. Я вернулся в бар и мелом вывел новую запись на черной стене. Налог на торговлю един. Одна пятая от дохода. Глава восемнадцатая. Пустыня. Как далеко мог уйти человек в состоянии наркотической агонии? Я думал, что недалеко, и, как оказалось, зря так думал. Я понимал, что физиология хвостатых накладывает некие особенности на способ и манеру ходьбы. Хвост позволяет им легче держать равновесие, держать баланс в наклоне и все в таком духе. И если их лишить этой конечности, я был уверен, что это негативно отразится на их способности к передвижению. Перст не пожелал ехать со мной, сославшись на болезненное состояние одной из сестер и необходимостью его присутствия дома. Но мне показалось, что только сегодня он окончательно осознал, во что ввязался. До него дошло, что в любой момент он может сгинуть, и это больно ударило по его моральному состоянию, учитывая, что от него сильно зависит жизнь его родственников. Да, не так он представлял себе легкий и достойный заработок. Может, если бы здесь был другой законник, тот, который действует по уставу и не ввязывается лишний раз в неприятности, наплевав на гордость и амбиции, но я необычный. Я, если рассуждать здраво, вовсе не имею никакого отношения к гильдии, а если и имею, то находиться должен по другую сторону баррикад от блюстителей закона. Маршал создал меня на скорую руку, Голема, способного оказать помощь здесь и сейчас, Но насколько сложно ему будет разрушить это глиняное существо. Уж тот, кто построил, точно знает, как легко сломать. Я рассуждал об этом, мчась на полном ходу по пустыне, слушая рев мотора, всматриваясь вдаль то в одну, то в другую сторону. «Пыльный стол» — другое название я не могу придумать этому месту. Огромная, идеально плоская плита, покрытая ровным толстым слоем пыли. Мне всегда казалось, что ветер должен был сгонять ее к скалам, образовывая огромные барханы, похоронив под ними и мой бункер, и ферму цыгана Ашая, но мелкая крошка была словно искусственно размазана по равнине, вздымаясь на несколько метров позади байка, потревоженная мощными протекторами шин. Помню, мне стало интересно, как выглядит пустыня, когда идет дождь. Наверняка она превращается в неприятное скользкое полотно, готовое захватить липкой грязью каждого, кто сунется на ее территорию. Я еще не знал, какие дожди идут на той планете. Я ездил зигзагами, пытаясь охватить большую площадь. Километры и часы исчезали в шлейфе пыли, и ближе к вечеру я увидел вдали силуэт. Я, не задумываясь, направил байк и совсем скоро оказался у цели. Цель оказалась не рада моему присутствию, настороженно выставив перед собой руку с ножом из тонкого камня. Этим путником оказался не Бельзешах. Это был Абор, местный житель, и я с изумлением и восторгом глядел на невиданного до этого момента гуманоида. Он был невысокого, даже маленького роста, чуть больше метра. Пропорционально он был схож с нами, людьми, со слегка длинноватыми руками. Единственным оголенным участком его тела было лицо, и оно было прекрасно. Не знаю, почему мне так показалось, но я почему-то запомнил его именно таким. Кошачий нос с удлиненными ноздрями, смыкающимися словно у морских животных во время ныряния. Небольшой рот с мелкими острыми зубками и огромные голубые круглые глаза. Они с опаской смотрели на меня, постоянно моргая вторым, тайным, прозрачным веком». «Прекрасное решение эволюции, как защитить глаза от здешних условий». Абор что-то невнятно пищал, а я не мог оторваться от его глаз. «Ни до, ни после того случая я не видел такой приятный, такой насыщенный и живой голубой цвет». Вдруг туземец замолк и, немного подумав, произнес. «Друг!» «Друг? Да-да, конечно, я друг!» Пришел я в сознание и только теперь заметил сухие трещины вокруг рта. Они обветренными рытвинами рассекали его кожу, и мне очень не понравилась эта картина. «Ты пить хочешь?» Он вновь запищал на своем, тряся каменным лезвием. «Пить!» — повторил я и достал из большого отсека одну из трех фляг с водой. «Вот, возьми!» «Друг!» — испуганно повторил тот, и мне показалось, что он плакал. И лишь отсутствие достаточного количества влаги в его организме не позволило появиться слезам. Друг, повторил я, и, открутив крышку фляги, сделал глоток. Он завороженно смотрел, как вода стекает по моим губам. Я протянул емкость. Возьми, не бойся. Абор взял флягу, в ней было килограмма три, и мне показалось, что ему будет тяжело поднять ее. Но перчатки ловко схватили емкость, и без малейших усилий он сделал небольшой глоток. Почему я подумал, что это существо слабое? Быть может, из-за его бедственного положения? Я даже не сразу заметил у него за спиной огромный мешок, превращенный в рюкзак с помощью толстых веревок. Он попытался вернуть флягу, но я выставил ладонь вперед, давая понять, что не нужно этого делать. «Подарок другу!» Улыбнулся я и собрался продолжить свой путь. Туземец запрыгал на месте, тряся рукой и издавая непонятные мне писки. Не желая расстраивать его, я решил подождать. К тому же мне было интересно, чего он хочет. Через мгновение обор уже рылся в своем мешке, и скоро он извлек из него полуметровый сверток ткани. Довольно улыбнувшись, он протянул его мне. «Не нужно. Правда, оставь, тебе пригодится». «Друг!» — повысил он голос и показал рукой на меня, потом на небо, потом в землю и куда-то вдаль. Потом он затряс свертком и что-то пропищал на своем. Деваться было некуда. Я принял подарок и, засунув его вместо фляги в отсек, произнес. «Спасибо. Береги себя, друг». Мотор заревел, хотя я пытался сильно не налегать на ручку, чтобы не пугать нового знакомого и не поднимать сильно пыль. Мне стало тогда интересно, как далеко я от бункера, и тревожная мысль промелькнула в моей голове. Если с байком что-то случится, если он сломается, то планета не будет со мной милосердной. Свал заберет меня, вдоволь поиздевавшись вначале. Я нашел лежащее на земле тело как раз к закату. Беглец был без сознания, обезвоживание ударило по нему еще сильнее, чем по маленькому обору и ноги его кровоточили, стертые абразивом почвы. «Ты живой?» — спросил я, пытаясь нащупать его пульс. Он ответил еле слышными, редкими толчками уставшего сердца из последних сил, пытающегося гонять кровь по венам и артериям. «Вот и славно, что живой. Боюсь, конечно, это ненадолго, но тебе, я так понимаю, сильно на это плевать. Система, сколько до бункера?» «Более двух сотен километров» ответил динамик жетона. «Почему не отвечаешь точно?» «Сбоит система. Сильная магнитная буря», прозвучал динамик. «Понятно. Значит, через полтора часа будем дома». «Точно нет», перебил меня искусственный голос. «Советую найти укрытие и переждать пыльную волну. Она накроет нас в течение ближайшего получаса». «Ты раньше не могла предупредить». Недовольно буркнул я, негодуя, что в этих болванках совсем слабый интеллект, Как хранилище данных они хороши, но чтобы получить эти данные, ты должен задать вопрос, иначе никак. На будущее, если тебе становится известно о любой угрозе моей жизни или моего здоровья, или кого-то из близких, прошу, предупреждай меня сразу же. Принято. Алгоритм действий обновлен. Алгоритм действий? Этот алгоритм должен быть в тебе изначально, а иначе какой в тебе смысл? — повысил голос я. «Не будь дураком, думай!» «Уверена, что этот алгоритм был в базовой программе, но был стерт во время последнего критического обновления. Замечаю, что ты обращаешься ко мне то как к женскому, то как к мужскому роду. Как тебе удобнее общаться? Я могу сменить голос, если нужно». «Пофигу мне на твой голос. Главное, доноси информацию вовремя». «Хорошо. Пыльная волна накроет нас через 28 минут. Погрешность около 7%. А вот это ты не угадала. Я схватил Бельзешаха и, подняв спинку сиденья, усадил его и пристегнул ремнями, чтобы вновь не потерять ненароком. Закинув ему голову и залив в рот ему грамм сто, может, немного больше воды, я схватился за руль и выжал ручку на максимум. Байк взревел, попытавшись встать на дыбы, но, не достигнув желаемого, помчался вперед. «Волна накроет нас через 20 минут, погрешность 5%,» — проинформировала система. «С какой скоростью она движется?» — спросил я, пытаясь выжить из двуцикла последние граммы мощности. «Более 500 километров в час. Я настоятельно рекомендую остановиться и найти убежище». «Где я тебе его нахрен найду?» — вспылил я и наклонился еще сильнее вперед, чтобы уменьшить парусность. «Пыльная лавина накроет нас через 15 минут. Когда мы остановимся, время сократится втрое, и ты не успеешь подготовиться. Как минимум, нужно успеть защитить глаза и обеспечить себе возможность дыхания. Открытые участки кожи также могут сильно пострадать». «Я вспомнил Абора. Он показывал на небо, на землю и на горизонт. Он предупреждал меня. Предупреждал, что будет буря». Знал задолго до того, как электроника смогла вычислить надвигающуюся угрозу. «Сверток!» — произнес я и, остановившись, поставил байк боком к сухому цунами. Я достал очки из бардачка и натянул их на голову. Тут же извлек воду, снял с байка хвостого хвостатого и усадил рядом. После этого я размотал подарок. Это была тонкая, темная, почти черная ткань, Тонкий шов превращал ее в большой мешок примерно 2 на 3 метра с липучей застежкой с одной стороны. Нет, эта штука вряд ли выдержит такой ураган. Может, где-то у скалы от нее был бы толк. «Система! При такой скорости лавины какие порывы ветра!» Я уже очень сильно надеялся на кристаллы, вшитые в мою одежду, собирающиеся вместе в сложную систему защиты. Порывы ветра ожидаются на уровне 8-12 метров в секунду, и ветер будет непродолжительным. Ты, наверное, неправильно представляешь себе бури на данной планете. Это явление сложно объяснить без досконального изучения, но оно явно связано с магнетизмом свала. Пыль вздымается к небу на сотни метров и потом медленно оседает обратно, и так повторяется множество раз. Во время бури в воздух взмывают и огромные валуны, но сегодня этого не должно случиться. «А как же ветер?» — спросил я, удовлетворенный новыми познаниями. «Ветер бывает, но вряд ли его можно назвать ураганным», — прозвучал голос в динамике. «А нахрен тогда это все? Я бы очки надел, маску, а ты бы меня и при нулевой видимости довела до бункера. В том-то и проблема. Во время пыльных лавин вся электроника сбоит и отключается. Я не являюсь исключением». К тому же пыль является сильным абразивом, и это не очень хорошо повлияет на движущиеся части транспорта. Жетон затих, словно задумавшись. Переждать на месте будет лучшим решением. Советую ускорить приготовление. Я впихнул в мешок бельзешаха, после чего влез в него сам, застегнув за собой липучую застежку, оставив дыру в пару десятков сантиметров и выглядывая в нее, желая увидеть невиданное ранее природное явление. Пыль стала подниматься равномерным плотным облаком. Скорость была небольшой, несколько сантиметров в секунду, что позволило мне насладиться зрелищем. Камушки величиной в спичечную головку обгоняли мелкие частицы и вздымались ввысь быстрее остальных, оставляя кольцевидные волны на сером тумане. — Если не хочешь харкать кровью, — послышался голос позади, — закрой липучку. Мне срать, конечно. «Дело твое, мое. Копье!» «Чего?» — обернулся я, залепив окошко и включил фонарик. «Пока пыль поднимается, ее лучше не вдыхать», — ответил Бельзешах, не поднимая головы, глядя на меня мутными глазами с расплывшимися зрачками в кроваво-красных белках. «Ты Бельзешах, я так понимаю», — произнес я, придерживая рукой материю мешка. «Вода есть?» спросил тот и повернул голову к флягам. «Намочи ладони или тряпку и потри ткань. Она станет жесткой, держать не придется». Я недоверчиво нахмурил бровь, но воплотил его слова в действие, и ткань задеревенела за считанные секунды. Мочить весь мешок нужды не было. Я рисовал что-то вроде крупной клетки, и через пару минут мы были уже не в мешке, а в маленькой тесной палатке. «Значит, ты законник?» Спросил тот, пытаясь подняться, и только тогда я заметил, как от него воняло. Кислый пот смешивался с запахом чего-то технического, каких-то химикатов, знакомых, но неузнаваемых. Вишенкой же была всепоглощающая вонь высохшей мочи. Он, заметив мое отвращение, стал шевелиться еще больше, еще сильнее, распространяя свои благовония. Гребаные кривоухи! Знаешь, почему здесь ты, а не один из них?» «У них траур по тари ответил я, поправляя платок на лице. «Нет, лет свет!» — ни с того ни с сего выкрикивал он. «В их священной книге так сказано. Месть через три дня, чтобы все взвесить, обдумать. А мне пришлось еще жить, мучиться пришлось. Много, строго!» «Но если ты так мучаешься, мог бы сам решить проблему», — предложил я. «Не, нельзя. Так уже в нашей книге сказано». А может, просто легче, когда кто-то... Наконец усевшись, без безхвостый приставил два пальца к колбу и сымитировал выстрел. И зачем это все? Решил не откладывать самое важное на потом я. А, выбора не было. Он брательника моего на это подписал. Все долго. Дело рисковые. Командцы обиду не прощают. Он повернул голову, прислушиваясь к усилившемуся ветру. Мне один хрен недолго. Долго! долго! «Недолго осталось. Хоть какая польза от меня, хоть в конце?» «И кто заставил тебя это сделать?» Без хвоста изза заулыбался, глядя, как вверху палатки дрожит пыль, слетевшая с нашей одежды и обуви. Потерев лоб, он ответил с насмешкой. «Не, законник, этого я тебе не скажу. Проболтаюсь, брата тут же вздернут. И какой тогда смысл от моего похода?» «Погода! Года!» «Нет, я, пожалуй, оставлю эту тайну себе». «Слышишь ты!» Я схватил его за тонкую шею, и мне показалось, что сломать ее можно буквально небольшим усилием пальцев. «Сейчас ты все мне выложишь, а потом мы дождемся конца бури, и ты, если я посчитаю нужным, повторишь свой рассказ, кому понадобится, подробно и в красках. Взгляни в мои глаза, законник. Ты и вправду думаешь, что сможешь меня испугать? Я в этом сильно сомневаюсь. А... Его конечности задрожали, и он стиснул оголенные зубы. <клевый> «Понятно», — ответил я, глядя, как его ломает. «Есть что, чтобы не мучиться?» «Имеется! Мерится! Метится!» Ладонь его скользнула в карман старых порванных штанов. «Будешь?» «Нет, не употребляю», — ответил я, отстранив пальцем протянутую мне стеклянную пробирку с резиновой крышкой. — Это ты правильно, — ответил он, встряхнул в емкость и, открыв крышку, поднес ее к носу и глубоко вдохнул. — Пористая резина — лучший мерник. Как видишь, у меня крупная губка. Плотно сижу, если ты не догадался. Зарвался, — Взорвался, Пугался! Он закрыл крышку и повторил обряд. Получив вторую дозу, Бельзешах умастился на бок и, сжавшись калачиком, закрыл свои веки, спрятав, наконец-то, свои кровавые пугающие глаза. Через несколько минут он захрапел. Вернее, это был не храп, это был наполненный страданиями и отчаянием стон. «Возможно ли вытащить правду изобреченного, фанатично любящего и раскаявшегося существа?» — подумал я, глядя на Бельзешаха. «Нет. Я мало того, что вряд ли получу от него хоть намек на информацию, я еще и не знаю, устроит ли меня она». А вот информацию из вторых уст всегда можно подкорректировать. Я вытащил пробирку из его руки и принялся рассматривать зеленые и синие крупицы реакторной пыли, переливающиеся в луче фонаря. Говорят, первые разы самые яркие и последний, так как он всегда в перебор. Я повторил действия безхвостого хвостатого Взболтал, открыл, поднес крышку к ноздрицу.